Глава пятнадцатая. Встреча старых друзей. Усталый штирлиц с ручным пулеметом на плече вошел в кабачок три поросенка. Посетители отсутствовали, кабачок был закрыт, но кто посмел бы сказать об этом господину штандартенфюреру? Русский разведчик прислонил пулемет к стене, расположился за своим любимым столиком и пальцем поманил официанта. Пиво и тушенки заказал он. «Вы сегодня выглядите утомленным, господин штандартенфюрер», сказал услужливый официант, смахивая полотенцем со стола крошки и вытирая лужицы пива. «Был трудный день», — пояснил Штирлиц, не вдаваясь в подробности. Официант выставил на стол несколько кружек пенного пива и две больших банки советской говяжьей тушенки, которую так любил господин штандартенфюрер. На банке была нарисована толстая корова, пасущаяся на лугу. Штирлиц приложился к кружке, опустошил ее за секунду и ткнул вилкой в банку тушенки. Тут произошло событие, о котором в кабачке долго вспоминали суеверным ужасом. Открылась дверь, и в кабачок три поросенка вошел еще один улыбающийся Штирлиц. У официанта отвалилась челюсть, Бармен спрятался под стойкой, посудомойки с изумлением выглядывали из под подсобки и округляли глаза. Штирлиц сел рядом со Штирлицем. Тот доброжелательно посмотрел на нового посетителя и пододвинул ему одну из своих кружек. Второй Штирлиц тоже приложился. Первый с одобрением проследил за опустевшей кружкой. «Официант — Официант! — позвал он, подняв руку. — Нужна вторая вилка! — и повторить такое же количество пива. — Есть! — по-военному отозвался официант, у которого от происходящего пересохло в горле. — И еще принеси бутылочку водки! — добавил второй Штирлиц и осведомился у первого. — Ты какую предпочитаешь? — Кубанскую ясный пень. — Аналогично! — кивнул Штирлиц из будущего. — У нее такой приятный аромат, особенно если в экспортном исполнении. — Официант! — Две кубанских! «Господин штандартенфюрер», — робко сказал официант, прикрывая на всякий случай лицо рукой. «У нас нет кубанской. Есть шнапс, коньяк». «Дикари!» — бросил первый Штирлиц. «А из наших-то есть что-нибудь?» — спросил второй официанта. «Пшеничная». «Тоже неплохо», — согласился штандартенфюрер. «Из пшеничной получается нажористый ерш. Давненько я не пил ерша». Штирлицы из 43-го года... протянул руку Штирлицу из будущего и представился. Штандарт-анфюрер СС фон Штирлиц». «Суперагент Великой Империи фон Штирлиц», отозвался Штирлиц из будущего. «Однофамильцы, значит», — радостно сообразил Штирлиц из прошлого. «За это надо выпить». Они отпили по полкружки пива, долили водкой и, со звоном чокнувшись кружками, выпили до дна. «Хорошо пошла», — выдохнул Штирлиц. представляешь сказал штирлиц сорок третьего года эти ублюдки в рейхе задумали вывести всех ежиков из россии чтобы там нарушилось биологическое равновесие и все русские вымерли ежиков а ведь ежик это символ русской души снаружи колючий и необщительный а внутри теплый и очень очень добрый и вдруг какие-то фашисты будут вывозить их из наших густых зеленых лесов «Но не тут-то было!» — Штирлиц любовно похлопал ладонью по своему пулемету. «Русский разведчик Штирлиц не дремлет! Спас русских ежиков!» «А я спас Штирлица!» — флегматично молвил Штирлиц из будущего. «Представляешь, гад решил его убрать!» Штирлицы закусили тушенкой. В кабачок вбежал взволнованный агент Купер. «Вот вы где!» — воскликнул он и осекся, осознав, что видит перед собой... двух Штирлицев. — А, Купер, садись. — Официант! Повторить пиво, водку и тушенку. Штирлиц проникновенно сказал Купер. — Как вы могли меня бросить на произвол судьбы? А как же задание относительно тройной звезды? А ваше обещание сделать из меня настоящего суперагента? При взгляде на агента Купера Штирлицу стало его жалко и немного стыдно. «Да ладно, Купер!» — пробормотал он, хлопая агента по плечу. «Я пошутил. Ну, конечно, я слетаю на твою тройную звезду и сделаю тебя настоящим суперагентом. Пей!» Он подвинул Куперу кружку с ершом. «Я не пью, вы же знаете!» — сказал агент Купер. «Агентам нельзя пить!» «Глупости!» — оборвал его Штирлиц из прошлого. «Война и водка неразделимы!» На фронте перед боем всегда выдают сто грамм для храбрости. А разведчик, он всегда в бою. У него каждый день на фронте. Он просто обязан пить. «Слышишь, что говорит умный человек?» — наставительно произнес Штирлиц из будущего. «Ты, Купер, вбил себе в голову какие-то глупые истины, которыми тебя напичкали в школе. Ты хочешь делать все по правилам. А на войне нет правил. На войне всем все пофигу». И это основное условие для победы. Но пей, сказал Штирлиц, пей и закусывай. Агент Купер поднес кружку к губам и медленно выпил пиво, смешанное с водкой. Его обычно бледное лицо порозовело, а на губах заиграла неуверенная улыбка. Вот и славно, обрадовался Штирлиц, теперь скушай тушенки. Штирлиц из прошлого долил еще водки в пиво. За победу, воскликнул он. За нас, русских. Штирлицы выпили. Знаешь, Купер, почему русские разведчики самые лучшие в мире? спросил Штирлиц из будущего. Почему? Из-за загадочной русской души. А вся загадка в том, что русский человек сначала делает, а потом думает. Вот если какой-нибудь ублюдок наглеет, а ты думаешь дать ему в мурду или нет, то в конце концов Приходишь к мысли, что бить человека нехорошо, неинтеллигентно, что ублюдок тоже человек и так далее. В результате человеческая цивилизация пришла к такому состоянию, что кругом ходят наглые ублюдки, которые вытирают ноги о таких, как ты. А настоящий русский сначала даст в морду, а потом подумает, правильно ли он поступил. И что самое интересное, придет к выводу, что правильно. «Это точно!» — вставил Штирлиц из прошлого. «Так и поступают русские разведчики. У меня никогда нет плана. Я действую стихийно. Мне все пофигу, и никто не может предугадать, что я сделаю в следующий момент». «Вот именно!» — засмеялся второй Штирлиц. «Поди прочитай мои мысли, если у меня их нет. А появляются они только в тот момент, когда я уже принялся за дело». «Так вот в чем секрет!» — воскликнул агент Купер. «Если я научусь так работать, я стану суперагентом!» «Ясный пень!» — хором сказали оба Штирлица. «За это надо выпить!» — предложил Купер, поднимая кружку. Глаза его сверкали. «Да, он станет суперагентом, самым лучшим во всей империи!» И они со Штирлицем с честью выполнят задание его светлости наместника великого императора, герцога фон Брамса. «Штирлиц!» — молвил Штирлиц из будущего. «Нам скоро пора улетать. Я хочу подарить вам на память очень полезную вещь». Штирлиц вытащил из кармана лазерный меч. «Костет!» — обрадовался Штирлиц из прошлого. «Это ценный подарок. У меня есть один неплохой кастетец, но и два никогда не помешают». "Дарю", сказал Штирлиц. "Купер, нам пора". Ясный пень, с заплетающимся языком, согласился опьяневший агент Купер, пытаясь приподняться и падая. Штирлиц поднял своего друга, помахал на прощание Штирлицу, остающемуся в сорок третьем году, и агенты из будущего покинули кабачок.